«Первый, кого я примусь расспрашивать, окажется или клеветником, или глупцом. Клеветник солжет, чтобы помучить меня. Глупец натворит что-нибудь еще худшее. А ты гишь, ты гишь! И двух часов не пройдет, как я обзову десятерых придворных лжецами и затею десять дуэлей. Спасите меня!» Разве не самое лучшее знать свой недуг? Но я ничего не знаю, поверьте. Я был ранен, болел, был без памяти. У меня обо всем лишь туманное представление. ну черт возьми, мы ищем не там, где нужно, когда подходящий человек рядом с нами. Друг ли вам, Шевалье Д'Артаньян?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 С тех пор, как я начал ходить, я предполнен гордости. Я предложил бы вам опереться на мою руку, если б не думал, что тут замешана женщина. Кажется, да, — сказал, улыбаясь Дегиш, и оставил Рауля. Рауль застыл в неподвижности, оцепеневший, раздавленный, как рудокоп, на которого обрушился свод галереи.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 как вдруг за дверью в фарфоровом кабинете он услышал голос, который показался ему голосом Монтале. Она. Воскликнул он про себя. Ее голос, конечно. Вот женщина, которая могла бы открыть мне правду. Но стоит ли расспрашивать ее здесь? Она таится от всех, даже от меня. Она, наверное, пришла от принцессы. Я повидаюсь с ней в ее комнате. Она объяснит свой испуг и свое бегство и неловкость, с которой избавилась от меня. Она расскажет мне обо всем после того, как господин тартаньян который все знает, укрепит мое сердце. Принцесса Кокетка. Ну да, Кокетка. Но иногда и она способна любить. Кокетка, у которой, как у жизни или у смерти, есть свои прихоти и причуды. Но она дала Дегишу почувствовать себя счастливейшим из людей. Он-то, по крайней мере, на ложе из роз вперед. Он покинул графа, и, упрекая себя всю дорогу за то, что говорил с Дегишем лишь о себе, пришел к Д'Артаньяну. Брожелон продолжает расспрашивать. Капитан находился при исполнении служебных обязанностей. Он дежурил. Сидел в глубоком кожаном кресле,